Глава двадцатая «Я сделала всё, что могла, Шелли. Всё, у меня нет другого выбора, но это решать ему, а не нам с тобой». Я чувствовала, как хочется закричать, и не могла. Смотрела на ведьму, то сжимая, то разжимая ладони. И он решил. Добавила ведьма и отвернулась, сбрасывая в урну кровавые бинты. «Твои порезы заживут очень быстро, регенерация сильная, организм борется, даже шрамов не останется». «Что?» — тихо спросила я. Что он решил? Ты знаешь, так же тихо ответила ведьма и сполоснула руки в тазу. Я не позволю. Она отрицательно закачала головой, понимая, как сердце рвётся на части. Я не могу это принять, никогда не приму. Я вскочила на постели, поморщилась от резкого головокружения, опираясь на стену, чувствуя, как дрожат колени от слабости. Ведьма молчала и не смотрела на меня, потом поставила на стол пузырёк с тёмно-синей жидкостью. Это снимет боли, погрузит его в беспамятство. Агония займёт часа 4-5. Хрусталь доберётся до вен и потом к сердцу. Он ничего не почувствует. А у тебя и у воинов будет время достойно попрощаться. Нет, закричала так громко, что показалось, оглушу саму себя. Нет, я не позволю. Почему? Почему сейчас, за что? Веда обернулась ко мне. За всё в этой жизни приходится платить по счетам. Иногда самую дорогую цену мы платим за жизнь тех, кого любим. Это была его цена за твою жизнь. Настоящее наказание вершим не мы, а где-то свыше, выбирая меру и глубину искупления. У каждого она своя. Мы достаточно её искупили. Я искупила сполна и больше не хочу мириться ни с какими решениями свыше. Ложь, их принимаем только мы. Либо опускаем руки, либо боремся. С трудом переступая дрожащими ногами, вышла из шатра. Ветер швырнул в лицо комья снега, заставляя глотнуть проклятый воздух всей грудью. Когда откинула полог его шатра, в нос ударил запах крови и смерти, который невидимо кружило вдоль стен, бросая синеватые тени на лицо Аша. Я стиснула кулаки. Не отдам. В висках забилась только эта мысль вместе с бешеной яростью. Я достаточно отдала тебе. Он мой. Я выгрызу его у тебя с мясом, но не отдам. Убирайся. Подошла к постели и замерла. Когда-то я уже видела его таким, но тогда выбор не был столь ужасающим. У меня были шансы, и они зависели только от меня. Глаза Аша приоткрылись, и он посмотрел на меня сквозь туман боли. Я глухо застонала, чувствуя, как слёзы обжигают грудь и сжимается сердце. Нет. Едва слышно, но достаточно, чтобы я разобрала. Да, громко сжимая руки и заламывая пальцы. Ты не можешь делать это с нами сейчас. Хотя бы раз скажи мне да. Мне, а не своим эмоциям и эгоизму. Мне, а не своим страхам. Увидела, как сжал пальцами простыни до хруста в суставах. Захотелось накрыть его руки своими, целовать ладони, отогревая, забирая боль себе. Наши дети живы, Шелли. Глядя на меня сквозь туман, стеснув зубы, пошатнулась, сдерживая стон неверия, опускаясь на колени у постели. Они живы. Над треснутым, хриплым голосом, превозмогая слабость, вздрагивая от каждого слова, которое давалось ему с трудом. «Ты сможешь уйти. Веда поможет. Найдёшь их». и… Мне показалось, что я лечу в бездну. Опять в чёрную пропасть отчаяния. Только теперь я уже точно знаю, что ждёт меня на её дне. «Не уйду», — сказала и поняла, что вынырнула из темноты, открыла глаза. «Мы найдём их вместе. Потом. С тобой. Ты и я». Пальцы всё так же сжаты до крови. Смотрю на него и понимаю, что снова взметнулась вверх, и снова стою на самом краю. «Они живы, Шелли, ты слышишь меня? Чёрт тебя, раздери!» Громко с надрывом, покрываясь каплями пота, по телу прошла судорога боли. "Слышу", ответила тихо. "Я слышу тебя, Аш". "Это ты не слышишь меня. Я хочу, чтобы ты..." Я сглотнула, но в горле так же сухо. "Чтобы я стал уродом, безногим королём Миндымая? Этого ты хочешь? Провести вечность с... не дать демонам и не до человеком". Я чувствовала, что задыхаюсь. Увидела, как глаза Аша наливаются кровью. сжала его руку, притягивая к своему лицу. Я хочу провести её с любимым, аж. Я не хочу больше никого терять. Я хочу смотреть на тебя и понимать, что я больше не мёртвая. Неужели ты думаешь, что я могу отказаться от тебя? Я смирилась с их потеряй, но я не смирюсь снова, если потеряю тебя. Когда ты рядом, у меня есть надежда. Она в тебе, аж. В твоём сердцебиении, в голосе, в твоей силе. С тобой я смогу всё. Ты моя сила. Ты должен, аж. Любимый, слышишь? Ты должен дать нам шанс. Покрыла поцелуями его ладонь, снова прижимая к щекам. У нас так мало времени, пожалуйста, посмотри на меня. Нет. Оттолкнул, а я отшатнулась от него, и, глядя в каменное лицо, искажённое болью, прокричала: Ты снова бросаешь меня ради себя, своих целей, своего эгоизма, а я сатакая же игрушка, вещь, никто. Твои решения, а я должна с ними мириться. Так убей меня, а? «Ты и так убиваешь день за днём, год за годом. Ты убиваешь меня снова и снова». Повернул ко мне голову, тяжело вздохнув, проводя большим пальцем по мокрым щекам, губам. «Я люблю тебя, Шелли». Сжал его руку сильнее, чувствуя, как от волны его боли моё тело лихорадит и трясёт. Страдания любимых чувствуются намного острее собственных. Они фантомны и нескончаемы, как и любая иллюзия. У реальности есть естественный конец — «Иллюзия бесконечна и мучительна. Если ты любишь меня, то не оставишь. Меня и нашего ребёнка. В этот раз не оставишь. Хоть раз выбери жизнь аж ради меня, ради наших детей». Он стиснул челюсти и закрыл глаза. Я чувствовала внутреннюю борьбу. Я ощущала её физически и понимала, что сейчас в этом шатре, провонявшем кровью и слезами, идёт война жизни и смерти. «Скажи, Веди, пусть режет. Я выбрал тебя. шли